Глава 7. Водопады. После того разговора всё изменилось, стало проще, и меня уже не обременяла мысль об учёбе в академии. Возможно, это шанс, шанс узнать больше об андроидах, а возможно, даже стать одной из их создателей. Начался семестр, наступила осень, и дни начали неспешно сменять друг друга. Дэн всегда был рядом. После учёбы мы уезжали как можно дальше от академии. И долго бродили по паркам или аллеям. Он по-прежнему много молчал, а мне это очень нравилось. Зачем говорить, если и так всё понятно? Разговоры о прекрасной погоде или о новых фильмах это не о нас. Нет. Учёба в академии дала мне массу преимуществ. В первую очередь, огромное количество информации об андроидах. Во-вторых, способы и методы применять эту информацию на практике. Я действительно стала профилироваться на создании андроидных систем, в частности на проектировании, введении в эксплуатацию и испытании отдельных единиц. Это оказалось невероятно интересно и поглотило меня целиком. А всем известная мисс Майлс оказалась неплохой наставницей. Она, конечно, была чрезмерно строга, но к счастью, справедливо. Затем пришла зима, потом снова весна и так далее. Сезоны сменяли друг друга очень быстро, и тогда я начала задумываться о красоте мира, в котором мы живём. Когда лето приходит на смену весне, когда зима приходит на смену осени, меняется наше настроение. Оно как будто подстраивается под природу, под её прихоти и желания. С дождями приходит грусть, с солнцем радость, а со снегом приходит надежда. И всё это происходит не просто так. Человеку необходимо меняться. Необходимо чувствовать и ощущать разные эмоции, а иначе нет смысла жить. Так я проучилась два курса, осталось ещё столько же. На каникулах, как всегда, по письменному разрешению генерала мы с Деном отправлялись в очередное путешествие. На этот раз удостоились чести отправиться в Африку к водопадам. Снова полёт, снова дорога к месту назначения. Когда мы оставались наедине, да ещё и за тысячи миль от владений генерала, что становились более непринужденными, по крайней мере я. «Ну, Дэн, как тебе здесь?» «Мокро». «И всё, только мокро. А как же, хорошо, замечательно и прочие эпитеты». «Не знаю, если тебе нравится, значит всё хорошо». «Как-то ты странно себя ведёшь. За весь полёт ни слова, а теперь просто не знаю. Может быть, тебе надоели все эти перемещения?» Нет, не надоели. Мне не может что-то надоесть. Просто я считаю, что это небезопасно. В пределах страны это одно, но за её границами. Не переживай, мне уже 19 лет, и за все 3 года ни одного покушения, вообще ничего. Видимо, я не очень важная персона. Ну а оно и к лучшему. Не так ли? Ты пока ещё не очень важная персона, только потому, что генерал приложил немало усилий для того, чтобы сделать твою жизнь прозрачной. В частности, во мне есть датчики для искажения любого сигнала слежения. Что ж, спасибо ему за это. А про встроенные датчики я прекрасно осведомлена. Ведь ты сам знаешь, на кого я учусь. Знаю. И всё же тебя что-то беспокоит. Не скажешь что? Нет такой информации. Прости. Весь разговор Ден куда-то смотрел, и создавалось впечатление, разговаривающем мебели. Было как-то неприятно, что в такой момент, когда мы остались одни и стояли на смотровой площадке напротив водопада, он изображал холодную никелированную поверхность. После чего, недолго постояв и полюбовавшись видом, я направилась к отелю. Благо, он находился в полумиле от водопада. Ден занёс сумки в номер и, усевшись в кресло, отправился на перезагрузку. Конечно, мне было строго запрещено идти куда-то в одиночку. Но что сделаешь с таким характером? Тем более, компания всё равно никто бы не составил. Так, я решила пройтись вдоль отеля и осмотреться. На улице стоял полдень. Было невероятно жарко и влажно. Но как же оказалось приятно гулять по этой влажной жаре, просто не передать словами. Отдыхающие бродили возле бассейнов, гуляли по пальмовой аллее. Мне действительно стало нравиться наблюдать за ними. Немного побродив по территории, отправилась к подножью водопада. Там было так спокойно и прохладно, только грохочущие потоки воды, срывающиеся с высоты, и пар, окуривающий медленно текущую реку. Я залезла на большой камень, который покоился за струями водопада, и сидела на нём в полном уединении от всего мира. Сидела до тех пор, пока не услышала всплески. Кто-то приближался. «Кто здесь?» – раздался мужской голос. «Я». «Кто я?» – он стоял с обратной стороны. И увидеть его, конечно же, я не могла. «А кто вы?» – позвольте спросить. «Я тот, чье место вы заняли». «А что, это частный камень? Или вы лично его с собой привезли и положили сюда?» «Какая наглость!» – подумала в этот момент. «А?» Просто в это время я сам люблю здесь сидеть и прятаться от чужих глаз. С этими словами незнакомец зашёл за водопад и предстал передо мной. Что ж, теперь вам придётся потесниться, ибо я здесь буду ещё целый месяц. Мои слова были сказаны не без улыбки, ведь впереди стоял очень симпатичный молодой человек и так пронзительно смотрел на меня. Ну раз так, то я согласен предоставить вам речная нимфа добрую половину камня. Я, Эрик, а как зовут речную нимфу? Он так мило улыбался и не стеснялся проявлять всё своё обожание. Речную нимфу зовут Ирис. И откуда ты? Из какого штата? Хм, пусть я лучше буду здешней речной принцессой. Ок. Но тут в голову вырвалась мысль, что Дэн, наверное, уже идёт сюда, и мне не поздоровится, если он узнает о моём неуставном поведении. «Ой, мне уже пора, было очень приятно познакомиться. Но мне надо бежать. Пока!» «Мы еще увидимся», – сказал Эрик мне вслед. «Может быть, если ты не унесешь камень с собой». В этот момент я спрыгнула со своего охраняемого объекта и, оказавшись в воде по грудь, поплыла к берегу. Выйдя из воды, быстренько побежала наверх по тропинке, которая вела к отелю. И мои опасения оправдались. Денс с негодующим видом шёл навстречу мне. Я решила избежать лобового столкновения, потому сошла с тропы в небольшие пальмовые заросли. Через них и добралась до отеля, затем забежала в номер. Но только хотела закрыть дверь, как нога Денна помешала мне это сделать. "Где ты была?" Он действительно на лице творял собой гнев, но голос был сдержан, только глаза выдавали. "Ну прости, я всего лишь на несколько минут вышла". Знаю, что Андрейны находится на перезагрузке около полутора часов и в полной изоляции от внешнего мира. Я решила его обмануть. Ты же знаешь, что уходить одной категорически запрещено. Но ну, я не уходила далеко, и извини, этого больше не повторится. Хорошо, но это в последний раз. Конечно. Впервые за 2 года я самым наглым образом наврала ему и поначалу чувствовала вину, но потом поняла, что это не то, из-за чего стоит себя корить. конце концов, мне тоже хочется почувствовать себя свободной, хотя бы изредка. Мне всё хотелось представить момент новой встречи с таинственным парнем по имени Эрик. Но также я и не знала, как представить моего нового знакомого Дэну, ведь я не могла до конца понять суть наших с ним взаимоотношений. То он был очень даже чуткий и понимающий, то становился холодным и запрограммированным. И причину этой смены состояний я не могла понять, несмотря на свои знания. Год назад, когда мне исполнилось 18, я решила сконцентрироваться на учёбе и своём верном андроиде. Но прошёл ещё один год, учёба наладилась, а вот Дэн не сдвинулся ни на шаг после нашего с ним разговора в лесу. Да, он помогал мне, всегда был рядом, порой проявлял чувства в разговорах, но так и остался отчуждённым. Сколько бы раз я не пыталась выманить его на откровенный разговор, так ничего не получилось. На каждый вопрос следовали односложные ответы, без какой-либо конкретики. Дэн как бы и хотел быть всегда и везде только со мной, но в то же время держался сдержанно и не позволял себе ничего. Может быть, пару лет назад мне и хотелось полного одиночества, изоляции от окружающих меня людей, но теперь это стало очень угнетать. Ведь это самое одиночество, оно необходимо ровно до того времени, пока не созреешь для чего-то нового». Теперь жизнь не была пустой и скучной, как раньше. У меня появилось занятие, которое безусловно очень понравилось и позволяло чувствовать себя сильнее, умнее и значимее. Появились люди, которые помогали мне в этом, которые также стали замечательными помощниками в процессе моей реабилитации в обществе. Хотя без Дена я всё равно не могла себе представить среди них всех, он оставался неотъемлемой частью моей жизни. Был тем, кого я не уставала видеть, кто был нужен всегда и везде. Но из-за своей специфики Дэн являлся каждодневным напоминанием о том, что одиночество всё ещё рядом. И так как я отлично знала, что мой андроид особенный и всё-таки может чувствовать, то ждала от него чего-то большего, надеялась, что именно он сможет мне дать то самое ощущение полноценности. Я хотела, чтобы Дэн стал для меня таким спутником, каким не смог бы стать ни один человек. Из-за этих надежд не позволяла себе думать о других мужчинах, никому не давала повода на что-то большее, чем просто дружба. При виде влюблённых парочек отворачивалась и говорила себе: "Мол, это не моё, мне достаточно того, что я имею". Хотя теперь понимаю, то были специально выдуманные отговорки, чтобы просто не завидовать. Не знаю, мог ли Дэн испытывать чувство ревности, но, возможно, настало время это проверить. На следующий день после моего побега я чётко решила, что надо ещё раз встретиться с Эриком. И хотела сделать это на месте нашего первого знакомства. Конечно, уже не без Дэна. Тем более я дала ему обещание больше не уходить в одиночку. Так, после завтрака, когда на улице было ещё не очень жарко, я изъявила желание прогуляться до водопада. Знаешь, сегодня прекрасный день для прогулки, так что пойдём. И подай мне, пожалуйста, купальник. Дэн молча передал купальник и направился к двери. Когда мы спустились и вышли на улицу, солнечный свет резко ударил в глаза. Такое ощущение, будто всю жизнь жила в подземелье и наконец-то оказалась на поверхности. Внутри возникли смешанные чувства, непонятно, чего было больше грусти или радости. Тем не менее, я радовалась, этот свет – мой проводник в мир непознанного, а именно к водопаду и заветному месту встречи. Спускаясь по тропе вниз к реке, я ни с того ни с сего начала представлять себе, как заплываю за водопад, а там меня ждёт мой Дэн. Что он стоит по пояс в воде и просто ждёт, когда я подойду к нему. Но как только подошла и попыталась обнять, меня отвлёк чей-то голос, от чего фантазия растворилась. «Привет! «Ты же ведь речная нимфа? Я Эрик, помнишь меня?» «Боюсь, что сегодня я сухопутная нимфа. Но да, я помню тебя». Эрик стоял на берегу реки и снова смотрел на меня очень нежным и ласковым взглядом, как тогда в первый раз. «Ну что, готова разделить со мной наш камень?» «Да, сейчас, подожди минуту». Только после этих слов вспомнила, что пришла сюда не одна. Мне стало как-то неловко перед Дэном, а он всё это время стоял позади». Надел солнечные очки и наблюдал за происходящим. Подойдя к нему, даже не успела задать вопрос, как он произнёс: "Кто это?" "Ирик, я совсем потерялась и не могла ничего придумать. Что за Ирик? Я что-то не видел, как ты с ним знакомилась? И что это за наш камень? Видимо, за несколько минут мы вроде ли можно успеть так много". Дэн действительно говорил это не без упрёка, а голос был не такой спокойный, как обычно. Честно говоря, меня это разозлило. Во-первых, ни что, а кто? А во-вторых, мы встретились в отеле, и он рассказал мне про это место, и мне захотелось посмотреть. Ну вот, очередная ложь. Да, кстати, когда вчера ты заходила в номер, с тебя вода стекала. Видимо, в отеле что-то прорвало. Хорошо, я действительно была здесь и встретила Эрика. И что? Мы уже договорились с тобой, что больше одна никуда не пойду. Договорились. Только ты продолжаешь урать. Кто он? А зачем ты меня об этом спрашиваешь? Идентифицирую его. И зайди в базу данных управления, там и найдёшь. Он американец. Теперь извини, мне уже хотелось бы подойти к Ирику. Хорошо, как пожелаешь. Дэн прошёл к дереву около берега, сел под ним и начал исполнять свои обязанности, то есть наблюдать. Я же, переведя дух, направилась к моему новому знакомому. Мы зашли в воду и заплыли за водопад. Эрик взобрался на камень первым и протянул мне руку. И вот мы здесь сидим, а вокруг никого, только шум воды. Кто это был с тобой? Мой телохранитель, и прошу, не спрашивай почему и зачем. Хорошо. Так ты не просто речная принцесса, ты, оказывается, охраняемая принцесса? Не то слово. А можно нескромный вопрос? «Задавай». А сердце в груди забилось быстрее. В первый раз у меня было что-то вроде свидания с симпатичным мужчиной. Да ещё и в таком месте. «У тебя есть парень?» «Нет, парня нет. А что, хочешь попробоваться на эту роль?» «Да уж, ты не скромниц». «В общем-то, было бы неплохо попробовать узнать друг друга получше». «Наверное. Что же тебя интересует? Хотя давай лучше я начну. Откуда ты? Чем занимаешься?» Я из Ихаса, но учусь в Калифорнии. Изучаю базы Верна. Этот год последний, потом пойду уже по распределению. Базами Верна в наше время назывались военные пространства, попадающие под наблюдение чужеродных спутников, получившие название в честь профессора Джеймса Верна. А ты? Живу и учусь в пригороде Сториджа, штат Теннеси. Поступила в колледж изобразительного искусства. К сожалению, у меня не было возможности рассказать всей правды, хотя оно и к лучшему. «Так ты ещё и художница? Хотя, если бы я умел рисовать, ты бы стала моей музой и была бы на всех моих картинах». «Фу, какое однообразие! Иногда приятно болтать ни о чём, тем более, если ты и так каждый день под гнётом своих серых и мрачных будней». Так мы проговорили около двух часов. После чего мне стало холодно, и я захотела поплавать, чтобы согреться. Впрыгнув с камня, обошла водопад и прыгнула вдоль него. Эрик последовал за мной. Как же здорово, когда к тебе проявляют столько интереса, и ты кому-то очень симпатична. Тем более, когда этот кто-то тоже нравится. Я, видимо, была в этот момент как ребёнок, который никогда не ел шоколада, но вдруг оказался на шоколадной фабрике. Вдруг появилась возможность попробовать что-то, о чём так много слышала, но никогда не видела воочию. В этот момент я забыла о том, что хотела вызвать ревность у Дена. Мне просто было хорошо здесь и сейчас. Забыла настолько, что даже не замечала его, а он всё это время ждал. Я и Эрик плавали на перегонке, шутили, смеялись. Он периодически подплывал совсем близко и обнимал, вроде бы всё как у всех. Но в то же время, как никогда раньше, и не со мной. Мы вышли из воды, договорившись встретиться ещё раз завтра вечером. У меня было прекрасное настроение, хотелось подбежать к Дену и сказать ему: "Вот видишь, как это замечательно, когда мужчина и женщина вот так общаются, когда их ничто не сдерживает, когда всё просто. Я хочу, чтобы и ты был таким". И снова поймала себя на мысли, что именно Ден должен был быть на месте Эрика. Но как ему это объяснить? Как заставить понять и прочувствовать? Увы, ответа не было. Подойдя к моему андроиду, села рядом с ним и заметила странность. Его глаза уже не были такими яркими, как несколько часов назад. Тогда спросила: "С тобой что-то не так? Ты плохо выглядишь". "Со мной всё в порядке. Я исправен и готов следовать дальше". "Давай лучше посидим здесь и поговорим". "А ты разве не наговорилась?" Дэн как никогда был тих и словно расслабленный. С тобой нет. Скажи, что для тебя я? Ты не что, а кто. Что – это я. Давай с тобой договоримся об одной вещи. Мы больше не будем разговаривать, как два человека. Ты должна быть свободна от меня, но пока это невозможно. Я лишь помеха в твоей жизни. И три года назад ты была совершенно права. Я прошу прощения, Ирис, за то, что позволил себе вторгнуться в твой разум. Это неправильно. О чём это ты? Такие выводы из-за того, что я поплавала с парнем, которого почти не знаю? Я видел тебя с ним, и я вижу тебя с собой. С ним ты смеёшься, глаза блестят. Со мной же ты надеешься и только. Если захочешь, я буду с тобой всегда и буду защищать Не вторгаться в твоё сердце, мне, андроиду со сбитой программой, нельзя. Что ж, я с тобой не согласна. Да, ты андроид, но особенный, почти человек и. Мне надо иллюзии Ирис. Я не человек и никогда им не буду. Ни на почти, ни на сколько. Моя особенность это моя боль, которую я испытываю каждый день. Моё молчание убивает тебя. Я вижу. Я всё вижу. Давай больше не будем об этом. И ты не хочешь дать нам ни единого шанса, когда действительно стало больно, ведь от меня отказывался тот, кто был всем, кто был для меня вселенной. У нас не может быть шансов. Когда вернёмся, я отправлюсь в ES Android System, компания по производству андроидов, и запрошу чистку системы. Меня перенастроят и перезапустят. Так будет лучше нам обоим. Я поняла. Ты решил сдаться, даже не попробовав Когда давай тоже договоримся об одной вещи. Пока мы здесь, мы будем вместе как люди. Переедем в другой отель, зарегистрируемся под другими именами, пойдём туда как пара. Всё равно никто не поймёт, что ты андроид. Попробуем снять всю эту официальность с себя. А если ничего не получится, то всё будет так, как ты хочешь. И других вариантов я не рассматриваю. Но это глупо. Неужели ты этого не понимаешь? Нет, я не пойду на такое. Я приказываю тебе. А я отказываю тебе. Если ты хочешь, чтобы мы были как два человека, разве между нами не должно быть равенства? Получается, ты принуждаешь меня делать то, чего я не хочу. Так значит, ты этого просто не хочешь? Получается, от меня отказался даже Дэн. Ладно, делай как считаешь правильным для себя. И, кстати, я вовсе не считаю тебя не равным себе. Просто очень хотелось, хотя неважно. Уже не важно. Пойдём в номер. И почему в моей жизни всегда так? Как только происходит взлёт, то заканчивается он обязательно падением и долгим заживлением после него. Видимо, судьба. Не дано мне быть, кем хочу, и быть с тем, с кем хочу. Но ничего, придётся плыть по течению, пока что-нибудь не изменится в очередной раз. Конечно, головой я понимала, что любить машину нельзя. Но сердце диктовало другое, И кем же я стану, если буду слушать только разум? Не той или самой машиной. Дни шли, я встречалась с Эриком. Мы гуляли, много говорили, узнавали друг друга. Он оказался весьма необычным человеком, разносторонним и невероятно обаятельным. Но что-то мешало мне с ним сблизиться. И это что-то всегда ходило позади нас. Я не могла просто так выбросить Дэна из сердца. Однажды я попросила своего телохранителя. Можно хотя бы один день ты не пойдёшь с нами? Ты же получила всю информацию об Эрике. Он не шпион, не киллер, не маньяк-убийца. Так почему бы нам не побыть вдвоём? Когда ты рядом, ничего не получается. Я не могу расслабиться, не могу понять своих чувств к нему. Выходить за пределы отеля одной нельзя. Тогда внутри отеля, например, в моём номере. Как тебе? Хорошо. Большое тебе спасибо. Только не очень-то подслушивай нас за стенкой. Но хоть хотелось уколоть его хоть чем-то, вызвать на эмоции. Твоя извивительность здесь ни к чему. Я просто действую по инструкции. Наконец-то я буду одна без него. Может, тогда удастся сконцентрироваться на том, что действительно сейчас важно. Созвонившись с Эриком, мы договорились о встрече на 8 вечера у меня в номере. Он тоже был невероятно рад тому, что мы останемся вдвоём. Солнце клонилось к закату. А я лежала на кровати и всё пыталась представить сегодняшний вечер. Не хотелось ни есть, ни пить, ни подбирать одежду. Ничего не хотелось. От волнения даже руки тряслись, ведь кто знал, чем мог закончиться этот вечер. И вот уже почти 7. Надо было всё-таки сходить в душ, выбрать платье и что-то съесть. Когда дела были сделаны, а до встречи оставалось 15 минут, в дверь постучались. Открыв её, увидела на пороге Дена. Что-то хотел? Да, хотел сказать, что буду на перезагрузке, поэтому можешь не переживать. Ты так доверяешь Эрику? Я доверяю тебе, тем более это для тебя важно. Что ж, спасибо. Всё. Всё, приятного вечера, Ирис. С этими словами Дэн ушёл к себе в номер, а я всё смотрела на его дверь, но тут меня вернули на землю. Пришёл Эрик. Привет. Привет, заходи. Меня почему-то это всё смутило, и я, наверное, покраснела. Как только закрылась дверь, Эрик обнял меня. Мы стояли и ничего не говорили, только чувствовали друг друга, после чего вышли на балкон. Как давно я хотел остаться с тобой наедине. Он стоял позади, обнимая, и говорил очень тихо: "Мне тоже этого хотелось. Ну вот, ты здесь, и теперь всё идеально". Она знаешь, чего я ещё очень хочу. Знаю. Эрик развернул меня к себе лицом и поцеловал. Сложно описать, что тогда происходило в голове и в сердце. Я и не знала, что такое бывает, что обычный поцелуй может вызвать взрыв во всём теле. Не переставать целовать, он взял меня на руки и зашёл в комнату. И когда мы были уже у кровати, во мне что-то надломилось. Я отстранилась от него. Что-то не так. Эрик, видимо, не ожидал такого поворота событий. Он взволнованно уставился на меня и ничего не мог понять. Видимо, да. У меня, честно говоря, закружилась голова и стало не хватать воздуха. И стало не хватать воздуха. Если я сделал что-то не так? Нет, ты всё делал правильно. Просто я, очевидно, ещё не готова к такому. Прости. Тебе не надо извиняться. Всё нормально. Значит, ещё не время, вот и всё. Наверное, ты думаешь, что я очередная стерва на твоём пути. Как я могу думать, что ты стерва? Ты превосходная девушка, красивая, умная, обаятельная. С тобой не бывает неинтересно. Возможно, это и правильно, ни к чему форсировать события. Мы можем просто общаться, как всегда, но только в 100 раз лучше. Ведь мы одни сейчас. Думаешь, хотя ты прав. Сегодня действительно очень необычный вечер. Можно не стесняться слов. Так мы проговорили около полутора часов, сидели, обнимались и разговаривали. Но моя душа была неспокойна, и в ней происходили свои прения. Где-то в 10 часов или около того Эрик вышел от меня и направился к себе. А я осталась одна и в полном замешательстве. Мне совершенно не хотелось сидеть здесь в номере, и в то же время абсолютно не хотелось кого-либо видеть. И я решила поступить в своём духе сбежать. Вышла из номера, прокралась мимо двери Денна и спустилась вниз по лестнице. Выбравшись на улицу, побрела к реке. Я шла спокойно, неторопливо. В свете фонарей мелькали тропические насекомые, их треск отласкал слух. Так, спустившись к реке, прямо в сырафан не зашла в воду, и доплыла до заветного места. В голове гудел рой мыслей, сплошные вопросы влетали и вылетали из неё. Причём, когда всё случилось с Эриком, А точнее, не случилось. Я не нашла ни одной причины тому. Вот и сейчас только вопросы и больше ничего. В это время, как выяснилось позже, Дэн понял, что меня нет и побежал искать. Ему труда не составило найти свою подопечную. Я лежала на камне с закрытыми глазами, и, наверное, было похоже, что не дышала. Вдруг где-то у берега послышался всплеск, и через минуту меня начали трясти за плечи. А когда я открыла глаза, то увидела его, моего Дена. И все ответы на все вопросы оказались как на ладони. Он был напуган. Я знал, я предчувствовал, что нельзя тебя оставлять с ним одну. Что? Что он сделал? Хотя ладно, сам просканирую. Ничего, он ничего со мной не сделал, и я ничего не сделала с ним. И вот теперь не знаю, хорошо это или ужасно. Что случилось? День сразу же успокоился, но вид у него был весьма напряжённый. А я скажу, что случилось. Ты случился в моей жизни. Ты ворвался в неё, когда я этого не хотела, и хочешь уйти из неё, когда я хочу, чтобы ты остался. Вот такой парадокс. Как тебе? Удовлетворён ответом? Несмотря на свою экспрессию в словах, я была невероятно спокойна и расслаблена, лежала на моём камешке и водила кончиками пальцев по воде. После чего присела и стала пристально смотреть ему в глаза. Упс, а глаза-то у тебя снова загорелись. Знаешь, ты мне сломал жизнь. Я не хотел. Хотел, хотел и продолжаешь хотеть. Теперь я не боюсь признаться, что люблю тебя. Всё равно скоро от твоих воспоминаний ничего не останется. Я сползла в воду и обогнув водопад, поплыла вперёд. На душе стало невероятно легко. разум просветлел, и ничего больше не давило в груди. Ден поплыл за мной, потом взял за руку и подтащил к себе. Ты меня любишь? Он то ли не мог понять, что это значит, то ли не мог поверить, то ли ещё что-то. Да, люблю. Я это поняла уже давно, только боялась признаться себе. А Эрик полностью меня удостоверил в этом. Так что ты действительно испортил мне всю игру. Теперь ты мой должник. И что мне делать? Я же не знаю. Ну ты можешь забраться на вершину водопада и спрыгнуть оттуда, чтобы наверняка в лепёшку. Или ты можешь что-нибудь мне сказать. После непродолжительного молчания Дэн произнёс то, что перевернуло мою жизнь раз и навсегда. Я тоже люблю тебя. Я пытался найти правильное слово, которое опишет все мои чувства к тебе, но больше всего подходила именно любовь. И теперь я с радостью бы выбрал вариант спрыгнуть. Но тогда тебя некому будет охранять». Пока он говорил, в моей голове прокручивалась снова и снова только одна фраза «Я тоже люблю». Вот он, момент истины. Момент, о котором я мечтала больше всего на свете. Потом он замолчал. Его глаза были уже не просто зеленые с янтарным оттенком. Они стали цвета травы и солнца. Мы сблизились в воде. Он обхватил меня за талию и последовал поцелуй. И всё, что было до этого, пропало, забылось, перестало существовать. Только он и я, Ирис и Ден, и они вместе. Это было выше всего человеческого, выше даже космического. Это длилось минут 10, но показалось, что прошла вечность и даже больше. Он смотрел на меня, а я терялась в его глазах. Я не поняла, как мы потом оказались в номере, но мне было страшно отвлечься даже на секунду от него. Всю ночь мы лежали рядом. Дэн нежно обнимал, а я слушала стук его искусственного сердца и была нигде и всюду одновременно, пока не заснула. Проснувшись рано утром, встала с кровати, сходила в душ и вышла на балкон. Дэн ушел, видимо, еще ночью. И вот сейчас было непонятно, произошло ли все по-настоящему или это был всего лишь сон. Но это не важно. Если всё реально, то это моё счастье. А если сон, то тоже неплохо, ведь такого замечательного сновидения у меня ещё никогда не было. Балкон как раз выходил на сторону, где шумел водопад, поэтому мечтать с таким прекрасным видом на срывающуюся с высоты груду воды было ещё лучше. Когда небо абсолютно чистое, нежно-голубого цвета, когда клубы пара поднимаются так высоко над водой, что пытаются дотянуться до радуги. И когда ты знаешь, что это место хранит твою самую главную тайну, все проблемы и сомнения меркнут. Всю свою жизнь я хотела добиться такого чувства, которое позволит мне не сомневаться в содеином, которое превратит мою душу в цветущий сад, где все растения яркие и пёстрые, где цветы никогда не вянут, где воздух пропитан ароматом чего-то невероятно притягательного, но неизвестного. Так и случилось. И чтобы дойти до этого, нужно было встретиться с человеком, попытаться полюбить его, но в итоге понять, что сердце принадлежит другому. Понять, что я нуждаюсь не в людях с их чувственностью и эмоциональностью, а в существе совершенно иного рода и происхождения. Возможно, это лишь очередная фантазия, которую хотелось воплотить в реальность, потому что подобные отношения неестественны и не похожи ни на что в этом мире. Но пока я здесь, Пока здесь он, то пусть всё будет как будет. Мои мысли, подобно спокойной реке, плыли и плыли куда-то до тех пор, пока не раздался стук в дверь. Я решила, что это мой ден, и, подбежав к двери, распахнула её, но на пороге стоял Эрик. Взгляд у него был весьма потерянный и недоумевающий. Эрик, привет. А что ты здесь делаешь? Пришёл к тебе, хочу задать один вопрос. Да, хорошо, спрашивай. Что вчера произошло? Ну мы же с тобой обо всём поговорили и о чём мы с тобой вчера говорили, я помню. Что было после нашей встречи. Я решил потом прогуляться и пошёл к реке. А там, как ты думаешь, кого я увидел? Меня. Я закусила губу и почувствовала себя ужасно. Он всё видел. Не только тебя, но и твоего телохранителя. И это было бы ничего, если бы не одно но вы целовались. Это что вообще? Можешь объяснить? Я и не знаю, что тебе сказать. Просто так вышло. Тебе было настолько неприятно со мной, что ты решила не упускать возможность и попробовать с ним? О чём ты? Между нами ничего не было. Ты же сам понимаешь, что это исключено. Я этого не знаю. Он принёс тебя в номер. Ну, ведь для таких поцелуи и объятия заканчиваются словами. Ну пока, я спать. Да и вообще, как это возможно? Он же андроид, сурогат, не человек, механизм в конце концов. Вот именно потому, что он андроид, ничего и не было. Извини, но мне нечего тебе сказать. Он просто мой телохранитель. Может быть, я поддалась какому-то порыву. И, кстати, мне не было с тобой неприятно. Просто я впервые осталась с мужчиной наедине и струсила. Но какая тогда связь между нашей встречей и тем, что произошло у тебя с ним? Страх и неопытность в любовных вопросах. Знаешь, я не верю тебе. Ты слишком связана со своим андроидом. Вы везде и всюду вместе, и ваши взгляды тоже о многом говорят. Видимо, ты решила превратить его в свою секс-игрушку. Эрик все больше сердился, а я ничего не могла с этим сделать. Только принимать его обвинение». Да что ты такое говоришь? Какую игрушку? Это всё из-за того, что у нас ничего не вышло вчера? Нет, это из-за того, что ты сама не знаешь, чего хочешь. Ты мне понравилась настолько, что я готов был забыть про всё на свете рядом с тобой. И мне плевать на то, что было у нас что-то или нет. А ты всё испортила. Возможно, прости. Ты мне тоже нравишься, но, видимо, ещё не настолько. Он же махнул рукой и собрался уходить. А вот ты мне нравишься именно настолько. Хотя ладно, всё и так ясно. Прощай, Ирис. Будь счастлива. Эрик отвернулся и направился к лестнице, а потом исчез. Я не могла понять, что мне положено сейчас чувствовать. Было и неприятно, но в то же время и хорошо, ведь теперь не надо мучиться и терзать себя. Не надо искать объяснений и не надо никому морочить голову. Постояв так в минутном шоке, я направилась прямиком к двери Денна и зашла внутрь. В комнате было темно, шторы задёрнуты, а загрузочная капсула открыта и пуста. Не только неоновый свет из неё частично рассеивал мрак. Я тихонько прошептала в темноту: "Ден, ты здесь?" "Да, здесь", из тёмного угла донёсся его голос. "А что ты там делаешь? Ты, конечно, извини, но мне не очень приятно общаться вот так". Может, я включу свет? Лучше не надо. Я слышал ваш разговор. Он говорил как-то прерывисто и быстро. Неудивительно, получилось весьма громко. Так ты действительно просто струсила и испугалась, поэтому использовала меня как успокоительное средство. Да что же это такое? Почему на меня сегодня все нападают? Я не выдержала и включила свет. Дэн сидел в кресле в углу. Дэн, что с тобой? Что это такое у тебя на лице? Я кинулась к нему и не поверила глазам. У него на лице были синие потёки. Они шли от глаз, затем по щекам и, видимо, крупными каплями падали на грудь. Ты плачешь? Я не могла сдержаться, встала на колени перед ним и начала вытирать руками синие глаза моего Андроида. Почему? Почему ты плачешь? Моё сердце просто заболело, физически. Ведь это невозможно. Я не знаю, я ничего не почувствовала. Ответь мне на вопрос. Конечно же, ты не успокоительное средство. Как вообще ты мог такое подумать? Всё, что было вчера, это искренне и по-настоящему. Я же не могла сказать Эрику всю правду. Ты же должен понять. Скажи, ты понимаешь? Понимаю. Но ведь этот человек прав. Между нами ничего не может быть. Я сорогат. Машина. Для меня ты не машина, но и не человек. Ты инопланетянин, который не такой, как мы, но имеет право на жизнь и счастье. Ты рассуждаешь как ребёнок, Ирис. Это просто порывы эмоций, твоих эмоций, потакание ежеминутным слабостям. Как угодно, но в реальности этому не дано быть. Значит, те слова, что любишь меня это потакание моим слабостям? Лучше нам забыть всё, что между нами было. Здесь тебе хорошо, и ты можешь расслабиться. Но что будет, когда мы вернемся домой, к твоему отцу? Начнется учебный год, начнется прежняя жизнь. Тебе нужна полноценная жизнь. Наши чувства – это просто фантазия, которая никогда не станет реальностью. Так, не надоело, что ты швыряешь меня, как дворняжку. То я нужна тебе, как там, в лесу или здесь, у водопада, то не нужна. Действительно, зачем тратить свою единственную жизнь на бездушное создание? Я встала, вышла из номера, хлопнув дверью, и ушла к себе. Господи, какой ужас тогда творился в душе. После такого пришло чёткое понимание происходящего. Мне действительно надоели все эти страдания. Надоело, что меня всё время кидают из стороны в сторону. Я отказываюсь от одного в пользу другого, но передо мной всё равно захлопывают дверь. В этот момент, какая бы это ни была ирония, тот сад, что я развила в своей душе, завял ко всем чертям. Что ж, отличная школа мудрости. Наверное, мне нужно было благодарить судьбу за такие уроки. После тех событий отдыхать оставалось всего неделю, и я решила использовать это время на всю катушку. Ходила в бар, на дискотеку, плавала у водопада и загорала. Всё, что нужно среднестатистической девушке. Причём мне это нравилось, и самое главное, отвлекало от всего плохого, что успело произойти. Неделя прошла, и пора было отправляться домой. Как всегда собравшись, мы поехали в аэропорт. Сели в самолёт, тогда я в первый раз заговорила с Дэном за последнее время. «У меня к тебе вопрос, чисто научного характера». «Я слушаю». «Та синяя жидкость, что вытекала из твоих глаз, это Матрикс?» К слову матрикс специальное вещество, которое заменяло кровь в системе сосудов андроида. Оно имело сине-голубой цвет и испускало слабое свечение. Оно было необходимо, чтобы обновлять всю систему организма и не давать изнашиваться искусственным органам. Таким образом, матрикс подлежал полной замене раз в год, чтобы в организме андроида не накапливались токсины и прочие посторонние вещества. Не совсем. Матрикс не имеет выхода через сосуды глаз. Это что-то среднее. Но у андроидов не может такого быть. Видимо, это очередная особенность моего строения. Интересно, когда вернёмся, хочу изучить этот феномен. И больше мы не проронили ни слова. Я смотрела в иллюминатор, а Дэн ушёл на перезагрузку, как всегда. Прошло несколько часов. И вот она, Америка, моя недавно забытая родина.